с мастером связался. Мастер, положим, хороший. Очень он ловко собак в енотов перекрашивал. Кошек тоже в кенгури мех, выхухали и всяк. Лавкач. Так вот, связалась с ним жена, и так они крепко друг за друга взялись, что того и гляди, либо отравит меня, либо еще как со света живут. Я был жену бить, А мастер меня очень злобно дрался. Раз половину бороды выдрал у меня и ребро сломал. Ну и я тоже обозлился. Однажды жену по башке железным оршином тяпнул. И вообще большая война началась. Однако вижу, ничего эдак не выйдет. Одолевают они меня. И задумал я тут укокошить жену. Крепко задумал.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 Бубнов, злющий запой. Как начну я заливать, весь пропьюсь, одна кожа останется. Еще ленив я. Страсть как работать не люблю.